Илья сидел в коридоре больницы на одном из целого ряда скрепленных между собой кресел и, морщась от неожиданного приступа головной боли, смотрел на Веру. Серьезно? Дронов ей сказал, при тебе?» Недоверчиво переспросил он. «И ты сама привезла ее сюда? Да что с тобой такое, Вер? Она ему никто, Да даже если бы была кем-то. Он что, умирает? На каком основании она сейчас там? Зачем?» Она рыдала в дежурке, Смущенно ответила Вера и отвела глаза. Илья, у нее вся жизнь в этом парне, как ты не понимаешь? Я и сама была готова. Илья откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Ясно. Дронов все время рядом с ней. Если вдруг она... Если она что? Издевательски уточнил Илья. Что может случиться? Она убьет врача? Или Ромашова? Или себя? Хотя, может, и совместить. Тогда они умрут в один день, как Ромео и Джульетта. Романтично. Не одернула его Вера. Я задолбался с этим делом. На выдохе сказал Илья. Я уверен на сто процентов, что Ромашов ходит. Но у меня все равно ощущение, что я делаю что-то не так. Что не надо было. Он выругался и умолк глядя на противоположную стену коридора, освещенную холодным светом больничных ламп. «Я не хочу думать», — снова заговорил Илья, «кто из этих долбанных бывших одноклассников прав, а кто виноват, кто преступник, а кто настоящие жертвы. Не хочу. Я просто хочу довести все до точки». «Ты знаешь мою позицию. Мне не жаль никого из тех четверых», — жестко сказала Вера. А вот Ромашова и Ясеневу жаль, и это не изменится. Даже если окажется, что Ромашов отбил маслову почки, даже если мы докажем, что это Рита изродовала Олесю, даже когда они признаются, что именно Анна спланировала подложить младшую Стоянову под педофила со стажем, даже тогда? «Даже тогда», — ответила Вера. Илья хмыкнул. «Не слишком профессионально». «По крайней мере, я не сплю с подозреваемой», — отрезала Вера и поднялась на ноги. «И мое личное отношение не мешает мне выполнять свою работу, в отличие от тебя». Илья сжал зубы и усилием воли заставил себя промолчать. «Зайдите, пожалуйста», — раздался приятный женский голос из-за приоткрытой двери ближайшего кабинета, куда час назад Дронов и Рита завезли Ромашова. «Заключение готово». Вера вздернула подбородок и быстро шагнула внутрь. Илья вошел в кабинет вторым. Бросил короткий взгляд на Ромашова, скорчившегося в инвалидном кресле. За его спиной, прислонившись к стене, стояла Рита, еще более бледная, чем утром, с выражением полнейшего отчаяния на лице. Дронов, скрестив руки на груди, смотрел в пол. — Да, я был прав, — подумал Илья, — и его вдруг охватило ощущение непоправимости происходящего. Ну вот и все. Теперь он обязан окончательно распрощаться с мечтой о прекрасной и идеальной Анне. Пора смириться с неприглядной реальностью, где Морозова самая обычная преступница, искалечившая четверых молодых людей. Заключение готово. Повторила врач, садясь за стол и придвигая к себе тонкую стопку листов. «Моторная нейропатия. Парапарез нижних конечностей». Вера резко выдохнула, как будто поняла, о чем идет речь. «Что это значит?» — спросил Илья. «Он ходит или нет?» Дронов криво усмехнулся. Вася уронил голову на сцепленные в замок руки. Рита закрыла глаза. «Сейчас однозначно нет». — сказала врач и пожала плечами. — Провели электронейромиографию. Нет проводимости в обеих бедренных нервах. Плюс мышцы ног практически полностью атрофированы. Илья нахмурился. — Но, — продолжила женщина, — я уже говорила вашему коллеге, молодому человеку и его девушке, повторю еще и вам. В таких случаях нельзя сдаваться. Я не понимаю, почему за столько лет ничего не было сделано. У него же прекрасные стартовые условия. Немногим после падения с высоты так везет. Спинной мозг функционален. Проблем с внутренними органами нет. Он практически здоров. Надо только решить вопрос с параличом ног. По данным МРТ, есть новообразование. С учетом анамнеза, скорее всего, травматические невромы. Но это не приговор. Сейчас успешно выполняют трансплантацию участков Илья поднял руку, останавливая поток непонятных слов. «Он может ходить?» «Я же сказала, нет!» — сухо ответила врач. «Но шансы есть. Операция, потом реабилитация. Все вместе займет не один год, скорее два или три, но шансы на почти полноценную...» «Замолчите!» — неожиданно подал голос Ромашов. «Просто замолчите!» «Не надо снова это все повторять! Пожалуйста!» Рита вдруг засмеялась. Засмеялась страшным, безжизненным смехом, почти сразу же перешедшим в рыдание. Дронов обеспокоенно повернулся к ней, а затем снова отвел глаза. «Я все знаю, но я не пойду на операцию», — с горечью сказал Ромашов, почему-то глядя на Элью. «Нет никаких гарантий. «Можно потратить еще многие годы, и все останется по-прежнему. А она... она так никуда и не уйдет, если будет думать, что шансы еще есть. Я не хочу, чтобы она тратила на меня свою жизнь. Пусть хотя бы она будет жить нормально». Илья ошарашенно на него смотрел. «Что за бред, Вася?» — поинтересовался он. «Ты совсем идиот?» Ромашов опустил голову. Где-то сбоку Вера выдохнула, провела рукой по волосам, тяжело сглотнула и заговорила. «Приношу свои извинения». Илья почти отключился от происходящего, снова прогоняя в голове основные моменты этого дела. «Итак, что мы имеем?» «Ромашов не ходит, значит...» «Значит, он был неправ. У Анны и Риты есть алиби». Ромашов не ходит, следовательно, у этих троих не было возможности ни поодиночке, ни вместе устроить происходящее безумие. Тогда, возможно, все они говорили правду? И если отбросить в сторону неясный момент со сроками написания и возможностью подмены писем, то рабочая версия остается только одна, предложенная Анной. Организатор, близкий к Стоянову человек, Настолько близкий, что знал и о событиях восьмилетней давности, и о всех семейных неурядицах, и даже о том, что Олеся сбила человека. Час назад я озвучила в лицо Глухову версию. Версию, которая практически без вариантов указывает на одного конкретного человека. На самого Глухова. Вы же говорили сейчас чужими словами, Вера Алексеевна. Анна Морозова? Да, все сходится. Наверняка она. Во-первых, она обладала всей информацией. Если на самом деле виновен Глухов, то что он предпримет сейчас? Будет делать вид, что ничего не происходит? Сбежит? Или решит закрыть анни рот, пока Таня вспомнила что-то еще? Илья похолодел от этой мысли. «Вер, мне надо...» Начал было говорить он, но завибрировавший телефон заставил его прерваться. «Алло», — быстро сказала Илья. «Капитан Игнатов?» — раздался в телефоне немного встревоженный мужской голос. «Это Денис Никишин. Прошу прощения, что беспокою. Мне нужно связаться с Анной Морозовой для уточнения ряда деталей, но она не берет трубку. У вас, случайно, нет информации о ее местонахождении?»